Важные вещи. Однажды журнал «Дошкольное образование» попросил меня ответить на вопросы анкеты для маленьких и больших читателей. Журнал был хороший. Вопросы — самые, что ни на есть человечные. Во что одевали детей, когда я была маленькая? Чем кормили? Куда водили гулять? Какие были игры? еще про любимое время года, про домашних животных. Важнейшие, в общем-то, вещи. И хотя мне всегда ужасно лень писать что-нибудь прозой, я на все вопросы ответила честно и старательно. А сейчас вот подумала, чего добру зря пропадать. Вставлю часть ответов в эти записки. Там все довольно сжато получилось по-журнальному, но я некоторые темы потом разовью. Утром меня еще с десяток дошкольников приводили на бульвар и оставляли под присмотром тетеньки воспитательницы К обеду забирали домой, а потом после сна приводили опять. Это называлось прогулочная группа. Из тогдашних игр я больше всего любила ключики. Рисуешь на земле или на снегу кружок. Потом бегаешь или танцуешь неподалеку. И вдруг по команде бежишь прятаться в свой домик. Кто опоздал, водит. Однажды, едва я запрыгнула в свой кружок, на бульвар прибежал мой запыхавшийся папа. Он кричал «У тебя!» «Родилась сестра!» Дома я иногда ходила в пижамных штанах и курточке и воображала себя мальчиком. Но чаще на меня надевали голубое в белый горошек байковое платье и простые коричневые чулки. Первые колготки появились позже, перед самой школой. Чулки пристегивались к специальным таким длинным тряпошным резинкам, а резинки были пришиты к белому полотняному лифчику, с пуговицами на спине. Их и мальчишки тоже носили, представляете? Иногда перед едой поверх платья надевался передник. А на улицу зимой полагалось надевать шерстяные ритузы, меховую шубку, шапку тоже меховую или шерстяную, а под шапку еще платочек, а на ноги валенки с галошами. Шуба перетягивалась ремешком, чтобы меньше продувало, а поверх воротника повязывался толстый шарф. В самые холодные дни носы нам смазывали вазелином, чтобы не отморозились. Я этого почему-то ужасно не любила. Вообще, московские зимы в то время были морозные и такие снежные, что родители спокойно возили нас по центральным улицам на санках. И даже у колясок были съемные полозья. Из еды я больше всего любила яйца всмятку и всякие бутерброды. Совсем не любила фрукты, шоколад и газировку но под увлекательную сказку или еще лучше историю из жизни маминой, папиной, дедушкиной, чьей угодно, могла съесть все, даже нелюбимую манную кашу с тёртым яблоком. И мои родные этим бессовестно пользовались, так что в первый класс я пошла довольно толстенькой девочкой. Моим любимым временем года в детстве было лето. Солнце, листья, трава, цветы, яркие сарафаны — Лёгкие платья, красные в белую крапинку, с короткими рукавами-крылышками или вовсе без рукавов. И эти смешные слова «сняли дачу». Откуда сняли? А на даче можно вообще ходить в одних трусах. И папа приезжает на закате, привозит новые книжки, и день рождения у меня тоже летом. Впрочем, в детстве всякое время годы в радость. А особенно радуют первые разы, Первый раз в этом году вместо валенок разрешили надеть ботинки. Праздник! Полет! Я и теперь больше всего люблю лето, особенно если удается поплавать в море. Люблю заплыть подальше, лечь на спину и смотреть в небо. Когда я была маленькой, у нас никаких животных в доме не было. Я и не просила. Понимала, что в квартире тесно. Да и бабушку жалко было, она ужасно боялась микробов. Мама с папой и так для меня постарались. Родили мне чудесную сестренку. С ней играть было еще интереснее, чем с кошкой или собачкой.